ник саморитея нам придёт мессия саморитеяне прокляты они никогда не приносят жертв в храме второй назаренин несколько дней тому назад он покинул Самарию я думаю что он сейчас в окрестностях Иерусалима первый назаренин да нет же вот там нет я как раз из Иерусалима вот уже 2 месяца ничего не слыхали о нём ират это всё равно его всё же надо найти и сказать ему от меня что я не позволяю воскрешать мёртвых Обращать в воду веной, исцелять прокажённых и слепых, пусть он всё это делает, если хочет. Мне нечего возразить на это. Исцеление прокажённых кажется мне даже добрым делом, но я не позволяю ему воскрешать мёртвых. Было бы ужасно, если бы мёртвые возвращались. Голос Иаканаана. А, блудница, прелюбодейка, а, дочь Вавилона с своими золотыми глазами, позолотыми веками. Вот что творит Господь Бог. Пусть выпустят на неё толпу людей, пусть народ побьёт её камнями.